Книга вторая Очко Глава седьмая Дорогой Стэн, привет, дружище Я так думаю, ты обалдел, что держишь в руках письмо от парня вроде меня Которого, кажется, и под расстрелом не заставишь написать пару строк А повод такой Твой покорный слуга наконец получил давно заслуженное теплое местечко И смею добавить, это повышение по службе достойно потомка славных предков. Старший сержант Алекс Килгур. Звучит, а? То-то, господин наш капитан. Уверен, ты и думать не думал, что я поднимусь до таких высот. Стэн невольно отодвинул письмо и уставился на него, не веря глазам своим. Килгур. Как же он сразу не догадался, что ему пишет старина Килгур. Обычно Стэн узнавал его по сильному шотландскому акценту. Но было бы странно ожидать, что Килгур и на бумаге сохранит акцент. Стэн рассмеялся и стал заинтересованно читать дальше. «Разумеется, старшим сержантам не поры лупить с капитанами-задаваками роскошные напитки в роскошных офицерских клубах. Но добрая пинта горького пива всегда останется доброй пинтой пива. И пьется особенно приятно, когда знаешь, что твоя очередь угощать никогда не наступит» а я нигде не видал такого количества подхалимов, как тут. Но не по мне отучать их угощать старшего сержанта. У меня такое впечатление, что в этих краях издревле свято соблюдается благородный обычай подчивать пивом старших сержантов. Разве можно идти против обычая? Говоря по совести, это тепленькое местечко слегка действует мне на нервы. Терпение мое так истончилось, что уже тот ломтика Хагиса, который подают на крестинах у скупца... Начальство кинуло меня куратора в Чертово музея Тряда Богомолов. А ты сам знаешь, нужен пропуск первой категории, чтобы пройти хотя бы в предбанник этого музея. Так что у нас посетителей раз-два и обчелся. Разве что заглянет какой-нибудь надутый чиновник из службы безопасности отметится по дороге из борделя в казино. Хотя тут среди посетителей нашлась такая одна киска прочее, молчу, молчу. Килгру груни из тех трепачей, что рассказывает о каждом поцелуйчике, особенно если его душечка по службе рангом выше. Так или иначе, я нынче занимаюсь самым безопасным делом за все годы своей верной службы Его Величеству в качестве исправного головореза. И поверь, у меня шарики за ролики заходят от этой безопасника службенки. Того гляди, ума решусь. Одно меня утешает. Тебе, видать, не слаще на твоей работенке в прайморском разолоченном нужнике. Эх, боюсь уж больно, никогда нам не будет так хорошо после того, как они порушили нашу компанию. Любимый наш 13-й взвод Богомолов. Не хочу, чтобы кто-нибудь морал даже номер нашего взвода. Этот номер пусть вообще не используют, они то будут иметь дело с самим Килгуром. Ты слыхал что-нибудь о других ребятах? Если твои новости старее моих, сообщаю, чего знаю. Бэт присвоили лейтенанта, она теперь целым подразделением верховодит». Правда, какое задание она нынче выполняет, никто не ведает. А что касается нашего милого дока, этот колючий пушистик изловчился получить годичный отпуск, якобы для научных ковыряний. Помнишь Стробо? Ну та озерная раса. Жуткие дылды, которые питались только кровью и молоком. Уверен, помнишь. А помнишь, как наш симпатичный док надрался этой крови с молоком и так забалдел, что мы животики надорвали? Короче, теперь он якобы изучает нравы этих озерян, а на деле дегустирует их традиционное пойло и не просыхает во имя матушки науки. О ком я действительно ничего определенного не слыхал, так это об Иде. Когда срок контракта истек, она отказалась его продлять и исчезла с концами. Хотя не мудрено, ей пришлось здорово поскрипеть зубами по ночам, когда начальство навешало на нее всех собак. Зато могу сказать про нее только хорошее. Она вкладывала нашу с тобой добычу в ценные бумаги. И вот добрая новость. Мою часть не зажилила. Вернула со славным приварком. Я потратил одну увольнительную на то, чтобы перетащить эту чертову уйму денег. Если ты свою долю еще не получил, возрадуйся, она уже в пути. Нет, я за правду Такая куча денег. Если она от тебя почему-то прячется, ты только погляди колонки биржевых курсов. Ежели какие завалящие акции вдруг стали резко падать или подниматься. Лови того, кто их продает или покупает. Это наша пухленькая поберушка. Ладно, спешу закончить, чтоб поспеть к ближайшей отправке почты. Надеюсь, у тебя все в порядке, дружище. Твой верный Алекс Килгур. Стэнд с улыбкой отложил письмо. Старина Килгур все тот же. Ноет, когда посылает на горячее дело и ворчит, когда получает синекуру. На него не угодишь. Но про Прайм Орд он точно выразился, раззолоченный нужник. Внешне кажется, что Стэну подфартило, получил непыльную работу. Да уж больно она непыльна, эта его новая служба. До того, что страшно становится. стел внимательно просмотрел досье своих предшественников на этом посту. Создавалось впечатление, что на протяжении последних столетий они палец о палец не ударили. Тоска брала, когда он читал про их деятельность. Однако несколько раз кое-что все же происходило, и он не мог не заметить, что всякий раз заваривалась крутая кровавая политическая каша. После многих лет службы в отряде богомолов Стэн крови не боялся, а вот от политики он шарахался, как черт от Ладана. Позабыв об игрушечных размерах своего кабинета, Стэн качнулся на стуле назад и крепко стукнулся затылком о стену. Он застонал от сотрясения, все милые прелести похмелья обострились до предела. Сегодняшнее его состояние было всем похмельем похмелье. Ангельская похлебка сумела только на время отшибить действия алкоголя и позволила ему вырубиться позже императора. На следующий день он умудрился выйти на работу, но к вечеру ему стало так паршиво, что он не нашел другого лекарства, кроме как снова напиться. Засыпая вчера ночью, точнее впадая без памятства, Стэн поклялся себе, что на следующий день он и в рот не возьмет. Ни капли коварного стрейга не растит его губы, иначе ухнет запой. На самом же деле не по стрегу он тосковал, ему бы холодненького пивка. Он вымел мысль о пиве из своего сознания, хлебнул невинной воды, повел глазами по стенам своего кабинетика наткнулся на портрет простоватой женщины. Про себя он опять надрывно застонал и попробовал найти более уютное прибежище своим рвущимся и зарубить глазам но опять натолкнулся на испытующий взгляд все той же простоватой бобенки. Это была какая-то дьявольщина, куда бы он ни смотрел, везде натыкался на исполненный любви взгляд скуластой женщины с лицом недалекой домохозяйки. Стены кабинетика были увешаны ее портретами. Как объяснили Стену, это было наследство от предшественника. Динщик Стена на Икраи уверял его, что предыдущий командир телохранителя императора был отличным человеком. Может, командиром он был прекрасным, зато художником отвратительным. Никакого вкуса. Только человек без вкуса мог любоваться такой женщиной. Впрочем, Стэн думал так лишь поначалу, когда впервые рассматривал однообразные портреты на стенах. Пожив с неделю в обществе простоватой леди, он приказал убрать все портреты, если понадобится, взорвать стены, только бы убрать их чертям собачьим. Но ее образ стал преследовать его. И он вдруг, по совершенно непонятной причине, велел вернуть картины на место. Когда это свершилось, до него внезапно дошла простая истина. Предшественник действительно любил эту женщину, даром, что она казалась такой бесхитростной. Досье подтверждало, тот капитан был безмерно трудолюбив, преданный семьянин и профессионал до кончиков ногтей, как и все занимавшие этот пост. Хотя он был постарше стена, ему были обеспечены долгие годы спокойной и многообещающей карьеры. Вместо этого он всеми правдами и неправдами добился перевода в приграничный гарнизон, где его карьере пришел бы конец, а незадолго до своего отъезда женился на женщине с портретов. Император был шафером на свадьбе. Стэн Нутров угадал, почему этот капитан сбежал в отдаленный гарнизон. Проведя несколько месяцев на службе при дворе, Стэн понял, что пост, который он занимает, может и должен занимать лишь холостяк или человек, которому плевать на жену и детей. Капитану личной охраны императора, если он не пренебрегает своим служебным долгом, дня не хватало, чтобы справиться со всеми многообразными обязанностями. И так было постоянно, изо дня в день. Вполне понятно, почему капитан, который педантично исполнял все положенное, вдруг взял да и удрал с простецкого вида дамочкой. Стэн считал, что его предшественник поступил мудро. Если не обращать внимания на своеобразно украшенные стены, в остальном кабинет Стэна был типичным рабочим местом офицера-холостяка. Груды личных вещей перемежались с вещами, связанными с работой. Нельзя сказать, что Стэн не знал, где что лежит. В его беспорядке был строгий порядок, присущий Стеновскому дисциплинированному уму. Он всегда знал, в какую кучу сунуть руку, чтобы выудить нужную вещь или документ. Беда лишь в одном – что куча имели обыкновения наезжать друг на друга и перемешиваться, совсем как его хобби. Изучение по долгу службы многочисленных досье возбудили встыне аппетит к истории. Истории как событий, так и людей. Интересовался он и военной техникой, без хорошего знания которой офицер в 40 веке смешон. Будучи уроженцем вулкана, планеты бесчисленных заводов, он невольно интересовался и техникой вообще. Словом, с момента отъезда с вулкана он читал много и обо всем. Две вещи в кабинетике особенно ясно иллюстрировали его профессиональные занятия и личные пристрастия. Один из углов комнаты был полностью занят прислоненной к стене многократно сложенной огромной картой замка, окружающих его строений, подземной части всего сооружения, а также всех замковых коммуникаций. Эта гармошка из метровых секций показывала в двух измерениях. Все до последней мелочи, от залов и комнат до мельчайших закоулков в подвалах и даже незаделанных трещин в подземных туннелях. Стэн извлек эту пропылившуюся махину из архива в первый же месяц своей работы, когда понял, что сами чудовищные размеры замка и его недр не позволят ему самолично обойти все и все осмотреть, даже за 10 лет службы. А если он не будет знать каждый сантиметр императорской резиденции, то не сможет по-настоящему эффективно выполнять свою главную задачу – обеспечивать безопасность Его Величества. Заваленный другими вещами, на столе в метре от карты находился второй предмет, которому Стен посвящал свои досуги, если таковые у него имелись. Этим предметом был очень дорогой мини-голо-процессор, самая дорогая вещь, приобретена Стэном за всю его жизнь. А в небольшой коробочке, стоявшей рядом с мини-голо-процессором, лежали тысячи часов его упорного труда, дискетки с результатами ночных бдений. В небольшой коробочке он хранил свои модели, потому что именно конструирование было увлечением Стэна. Необычное склеивание моделек и размещение их в диораме, а создание полных работающих и, можно сказать, живущих голографических моделей и целых голографических мерков. Начиная от действующей модели старинного двигателя внутреннего сгорания и кончая моделью большой фабрики со снующими внутри рабочими. Каждая модель начиналась с набора компьютерных символов и кодов, которые оживали на большом голографическом экране. Последним достижением Стэна была точная модель старинной лесопилки. Сперва от бит за битом, кропотливо ввел в память компьютера все, что теоретически требуется для работы такой лесопилки, в том числе и обязанности работников Их внешний вид, одежду, необходимые инструменты и запчасти. Запрограммировал и массу других деталей, например, износ ремней на приводах, склонность главного механика к пьянству и ошибки, которые он допускал с похмелья. Словом, фантазия его была ограничена только нехваткой свободного времени. Когда работа над программой завершилась, Стэн, наконец, введя дискету в щель процессора включил аппарат. На экране заработала настоящая лесопилка. Однако, стоило Стэну зазеваться и вовремя не исправить какой-нибудь ошибки, как тут же один из рабочих спотыкался или бревно застревало в люке. И тогда все сооружение разваливалось на хаотические вспышки тысяч цветных точек. Стэн виновато покосился на коробочку с дискетками. С тех пор, как он стал главным телохранителем Императора, ему удалось посвятить своему увлечению от силы несколько часов. Вот и сейчас времени совсем нет, пора приступать к работе. При нажатии кнопки на дисплее перед ним появилось меню последних новостей. Террорист погибает при взрыве в кафе Космопорта. Стэн вызвал на экран эту историю и быстро изучил детали происшествия. Впрочем, подробностей было мало. Сообщали лишь, что известный террорист Готри Аллен, одна из самых заметных фигур среди революционеров окраинных миров, стал жертвой несчастного случая в каком-то космопортовском занюханном баре. Высказывалось предположение, что погибло еще несколько человек, но их имена до сих пор неизвестны. В информации было больше пустых догадок, а именно с какой целью Алан прибыл на Прайм Орд, и что он делал в таком третьесортном заведении, как Ковенантер. Цензивно от скуки. Ее совершенно не интересовала судьба какого-то террориста. Хотя в свое время он поквитался с многими террористами, отправляя их на тот свет. Сдох этот Гонфри Аллен, туда ему дорога. Однако капитан не приминул заметить, что нет никаких официальных версий гибели Алана. Стэн был уверен в одном – газетчики ошибаются насчет несчастного случая. Террористам не свойственно погибать случайно, лениво подумалось. А может это кто-нибудь из отряда богомолов отправил Алана на небо, встретиться с Творцом, главным революционером вселенной. Стэн еще раз зевнул и хотел было потянуться, но тут зазвонил телефон. Император желал его видеть немедленно, а по возможности еще быстрее.